и в голосе ее Зоське послышалась легкая насмешка над ее предложением. «А что, я вчера перебросила и чуть не перешла?» «Чуть? Чуть не считается!» Зоська подумала, что, наверное, он лучше знает, что следует делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника. Чертова речка!» — ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике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 вот тут мы и попробуем переправиться». Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучку валежника, рогатин, обглоданных без коры деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лед запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва. И Антон, хватаясь за холодные ветки осинника, осторожно взошел на нее. — А что? Держит? — Ну, давай помалу. — И не бойся, не бойся. Я поддержу. — обернулся он к Зоське. Та тоже ступила одной ногой на голый, присыпанный снегом сук, который угрожающе подался под ее сапогом. — Ой, скользко. — Ничего. Давай за мной. — Куда я стал, туда и ты ступай. С трудом и опаской, оскальзываясь и то и дело хватаясь за нависшие с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшейся мимо крайних, уходящих в глубину падок, и за ней виднелось упавшее из противоположного берега сучковатое гнилое бревно, осклизлый конец которого тихо покачивался на течении.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 Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее. Но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовав, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы. — Не допрыгну. — Да ну, допрыгнешь, давай, не трусь! — ободрял он с того берега. Она в который раз примерилась к пугающей водяной ширине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпения лицо —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 кочковатым кустарником, среди которого едва ли не до колен топорчилась пожухлая, засыпанная снегом трава. И они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверное, эти следы следовало как-то замаскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал, «Ты иди за мной, чтоб в один след». «Правильно»,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 пропадешь не за понюшку почему еще больше удивилась она почему тебе объяснить почему что ты умеешь перелезть через речку ты умеешь обмануть полицаи сможешь на документ свой надеешься так первый же боби все сразу поймет а ну дай твой усвайс не в состоянии побороть все растущее замешательство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 «Идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать. Могут проверить». «Ну что ты? Какая жена?» «Не хочешь женой, сестрой будешь? А что, вдвоем, знаешь, надежнее?» «Это да, но... Хочешь сказать, как в отряде потом? Ну...» «Видно будет. Авось, оправдаемся. Ты же меня защитишь?»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 делая невольной соучастницей глубина. — Ну, что задумалось? — нарочито бодрым голосом сказал Антон. — Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе. Или ты против? — Я не против, Антон. Наоборот. С тобой мне сам понимаешь. Ну, всяких но хватает. Теперь не будем. — Оно. Холера.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 в засыпанной снегом траве.